глава 22 кто спросил я недоуменно и в этот момент в ресторан ворвался тип с которым я столкнулся возле лифта когда уходила таллы а выдавил я не хватало еще с этим бугаем схватиться ведь тони что может и прикрыть и подлечить сейчас рядом нет и все же отказать такой девушке ты ведь мне поможешь Надежда в ее голосе граничила с полным отчаянием. «Он меня убьет!» Пока я собирался с мыслями, Детина крутил головой во все стороны, но пока еще не заметил нас, хотя длинные волосы Аллы, наверняка можно увидеть издалека. Если меня чуть не задушила какая-то хилая девчонка, то человек той же массы, что и я, да к тому же наверняка тренированный, не оставит на мне живого места. «Отказать нет?» Мольба в глазах девушки заставила меня сделать выбор. Выбор, о котором я, вероятно, очень скоро пожалею. «Садись», — я указал на место рядом с собой, и девушка поспешно опустила туда свою пятую точку, быстро поправив юбку. «Спасибо», — шепнула она мне. «А дальше что?» «Сам не знаю», — признался я и виновато улыбнулся. «О боже!» — девушка отвернулась в сторону, прикрыв лицо рукой. Я увидел, что ее хахаль двигает сюда. А кто же это еще мог быть? Ситуация у лифта, то, что происходит сейчас, оставалось сложить дважды два и получить простой ответ, который мог отнять последнее мое преимущество. Какое у меня вообще было право защищать эту девушку? Фактически незнакомку. «Опять ты!» — прорычал он, ударив кулаком по столу. Звякнула, подпрыгнув, тарелка с супом. Ее содержимое расплескалось по поверхности и теперь капало на диван между мной и Аллой. «Могу сказать то же самое про тебя», ответил я с каждым словом, набираясь решимости. «Какого черта ты здесь забыл?» «Ты охуел, что ли?» Мужик и правда выглядел обалдевшим. «Это все его!» Тихонько пискнула Алла, и я подавился, заставив себя сдержать кашель. «Знаешь, с кем говоришь?» «С ублюдком, который преследует девушку», ответил я, сперва прочистив горло. Откуда-то взялась уверенность, захотелось встать, чтобы снова вытянуться в полный рост и задавить его одними только габаритами. Но что-то подсказывало, так делать сейчас не стоит. Главное помнить, что Вика жульничала. Силы у меня есть, физические, разумеется, и этому я точно смогу накостылять. Парень внимательно смотрел на меня. Я же старался сохранять спокойствие и не подать виду, что мне страшно до усрачки. Если это все его, могут прийти еще два дюжих молодца и сломать мне ноги. Но все обошлось. — Шлюшка! — бросил он Алле. — Ты за это ответишь! — он ткнул пальцем в нее. — И ты тоже! Затем в мою сторону, но наклониться ближе побоялся, а потом развернулся и вышел из ресторана. К нам тут же подбежал официант. «Вам лучше отсюда уйти», — вежливо попросил он, тут же сунув мне под нас терминал и счет. Я посмотрел на него, как на кусок говна. «Простите», — тут же добавил паренек, «но меня могут уволить, поэтому...» «Угу», — мрачно ответил я, прикладывая карточку к терминалу. «Но «Ну, вообще-то я толком не поел». «Приносим свои извинения». Официант начал выбалтывать стандартную фразу, но я не выдержал. «В я ебал твои извинения!» Терминал пискнул, когда оплата прошла. «На чаевые оставь себе этот суп. Идем!» Я аккуратно взяла Аллу под руку, но та не встала. «Или тебе уже не нужна моя помощь?» Добавил я чуть тише, чтобы не казаться совсем уж грубияном. «А? Что?» Она словно только что очнулась. «Нужна? Спасибо! Ты же проводишь меня... Ох, нет, на квартиру сейчас нельзя!» «Нельзя?» – удивился я. «Квартира тоже его, не моя», – виновата, – ответила Алла. «То есть тебе сейчас некуда деться? Вообще некуда, что ли?» «Мало мне проблем, так еще и с этой теперь разбираться придется. Беженка, блин!» «К родителям я не поеду, а не под Иркутском», – объяснила она, немного приходя в себя. «Вам лучше уйти», – напомнила себе официант, вытирая суп со стола. «Да-да». Отмахнулся я от начинавшего надоедать парнишки. ал что за сложности вообще?» «Может, поговорим у тебя?» Она начала вставать, подразумевая, что я соглашусь без сомнений. «Нет, у меня нельзя». «Ты все-таки женат?» Она дернула бровью. «Ответь я, да, этот факт не удивил бы девушку». «Нет, просто у меня очень специфическое жилье, пришлось соврать мне». Хотя почему соврать? Я сказал почти что правду. То есть нам идти некуда? Сокрушенно произнесла Алла и тут же посмотрела на меня. Нет, отозвался я, протянув первую букву так, чтобы у нее не оставалось сомнений. Идти ей некуда. Вам! Да уйдем мы! Прикрикнул я на официанта, у которого из рук тотчас выпала тряпка. Вот бы мне с одной стороны помочь тебе, но я тебя совершенно не знаю. «Да ты сама говорила, что не обязательно знакомиться близко, когда...» Я прервал сам себя. Говорить об этом вслух все же не стоит. «Все, ладно». Я поняла, что ничего мне больше не светит. Она поправила волосы и повернулась, как будто собралась уходить. Заметив, что я не двинулся с места, она вопрошающе уставилась на меня. «Что и так тоже». «Что тоже? Хватит уже манипулировать». «До меня только что дошло, что опыт последнего десятилетия моей жизни оказался весьма кстати, а она просто считает, что видит перед собой сопляка, который толком не знает, как общаться с девушками». «Да ну тебе!» – она сделала обиженное лицо и села обратно на диванчик. «Что еще скажешь? Перед чем ты теперь еще можешь устоять? Психолог хренов!» «Я не психолог, но есть простое правило – знать, кому помогаешь. Я могу помочь, но...» «Вам пора!» — опять завел шарманку официантик. «Отъебись!» — рявкнули мы в голос, и парнишка, схватив тряпку со стола, умчался в сторону кухни. «А я не могу открыться первому встречному!» — парировала девушка, проводив официанта взглядом. «Все остальное можно, а поговорить нельзя!» — уточнил я. «Странно!» — «Нет ничего странного!» «Поверь, странно! Я успел разных людей повидать, и ты странная!» «Сейчас ты можешь действительно решить часть своих проблем. Я могу тебе помочь, правда. Но если окажется, что это твой муж, а ты его дурачишь, я автоматически становлюсь твоим... Эм, сообщником. Нет, мне такого не надо». «Ну и я тебе не могу доверять», — продолжала она. «Вдруг я тебе откроюсь, а на самом деле ты — частный детектив, который собирает доказательства». «С чего ты так решила?» Я выкатил глаза, потому что такого обвинения не ожидал вовсе. «Так, короче, валим отсюда, а по ходу дела все обсудим. Твой ведь не будет искать нас посреди улицы, или как?» «Ну, у него достаточно влияния, поэтому нам лучше не светиться на улицах». «Ясно». Я нервно похлопал ладонью по столу. «Тогда выбирай район, я плохо ориентируюсь в столице». «И...» «Поедем туда, по дороге ты расскажешь мне о себе, и, быть может, я тебе помогу». Хотелось добавить, за то, что было в нашу первую встречу, но прозвучало бы это продажно до крайности. Поэтому я промолчал и просто продолжал смотреть на девушку. Она сомневалась. Я тем более сомневался. Нет, мне было плевать на деньги. Сколько бы стоил съем квартиры даже на квартал? Тысяч триста плюс-минус. Я мог себе это позволить, к тому же не знал, на что пока тратить средства. А если завтра-послезавтра свалится еще заказ? Я сомневался, потому что в глубине души хотел помочь этой девушке, но при этом осознавал, что совершенно не знаю ее. Еще помнил про разводы. История от Тони крепко засела у меня в голове. Что если это тоже хитрый развод, более грамотный и сложный? «Поэтому я ждал встречного предложения, когда мне придется сделать все наоборот. Сперва снять красотке квартиру, потом добавить на всякие нужды, а потом свалить и, вероятнее всего, так и не услышать никакой истории». «Верно ли я тебя поняла?» – тихо произнесла девушка. «Ты просто выслушаешь, а потом поможешь?» «Ты только будешь честный, и все. Я не буду тебя осуждать или смеяться над тобой. Мне же не 15 лет». «Ха!» – уныло выдала Алла, «а потом неожиданно согласилась на все мои условия».